Иваном Карамазовым. Конец примечания. Николай Аполлоныч сел. Темно-синие и еще потемневшие очи, и легчайшее благовоние уайт-розовых ароматов, и тонкие скатерть, терзавшие пальцы его, выражали томление смерти. А Блеуховы дрожили всегда чистотой своей крови. Дрожил кровью и он, Как же так? Как же так? Папаша его, стало быть, имел... Папаша ваш, стало бы, имел в своей юности интересный романчик. Николай Аполлоныч вдруг подумал, что Марковин фразу продолжит словами, который окончился моим появлением. Что за чушь, что за шалая мысль, который окончился моим появлением на свет. Безумие! Это было когда-то и по этому случаю нашей родственной встречи разольем еще по одной. Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взревая и бацая бубнами, страшная картина, как на нас из глубин набегающий вопль, звуком крепла, разрасталась и плакала в ресторанное зало из труб золотых. «Вы хотели сказать, что родитель мой...» Наш общий родитель. Ну, Если хотите, наш общий, Николай Аполлоныч передернул плечами. «А, плечика! Как передернулась!» — перебил его Павел Яковлевич. «Передернулась. Знаете, от чего?» «От чего?» «От того, что для вас, Николай Аполлонович, родство с подобным субъектом как-никак оскорбительно. И потом, вы знаете, похрабрели». Похрабрел, а с какой стати мне трусить? Ха-ха-ха, не слушая его Павел Яковлевич. Продолжал, прохрабрели вы от того, что, по вашему мнению, еще почек. Благодарствуйте, объяснилось мне мое отменное любопытство и наш разговор под забором.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 про Аполлона Аполлонча всего-навсего я пошутил. Никакого романчика с Белошвейкою и не было. Не было вообще ха -ха, никакого романчика. Исключительно нравственный человек в наш безнравственный век. Так почему же мы братья? По убеждению. А как вы можете мои убеждения знать? А вы убежденнейший террорист, Николай Аполлонч. Все-все в Николае Аполлонче слилось в сплошное томление. Все-все слилось в одну пытку. Террорист завзятый и я. Изволите видеть, фамилии, небезызвестные вам, я закинул неспроста. Бутищенко, Шишиганова и Пиповича. Так помните, Давича приводил. Здесь был тонкий намек, понимаете, мол, как хотите». Александр Иванович Дудкин неуловимый, а? А? Вы поняли, поняли? Так не смущайтесь же. Поняли? Ибо вы начитанный человек, теоретик наш, умнейшее бестие. У, каналья моя.